Глава 42. «В чужом дерьме». 1940 год. Дети — жестокие создания. У них нечеловеческий нюх и острая интуиция. Они быстро просекли, что новенькая девочка не просто исланка, а даже еще хуже. Наверное, неспроста национальная датская сказка — это гадкий утёнок. Мама, отправляя меня в школу, предупредила, чтобы я никогда не показывала другим ребятам, что знаю немецкий. Но сама она совершила ошибку, дала мне с собой на завтрак исландский ржаной хлеб, печеный на слабом огне, который очень любила бабушка Георгия и научила Хелли делать его. А на него положила присланную из Исландии тюленину, которая у нас осталась еще с Любика. К тому же она нарезала хлеб поперек, а не вдоль, когда чане делали веками согласно королевскому указу 1112 года. «Что ты ешь? Хлеб с тюленем помётом? Да еще нарезала не так. В Гренландии, что ли, все косоглазые, кроме тебя?» «Найн!» «Нет, немецкий». Моя участь была решена. На протяжении всех лет оккупации Дании во всех взрослых была немецкая дисциплинированность. Никто не осмеливался ругать немцев или говорящих по-немецки датчан. Так называемая борьба датчан за свободу по-настоящему началась не раньше Дня Победы, когда всем захотелось прослыть героями. Но дети — другое дело. То, о чем дома говорили шепотом, дети выносили во дворы. Да, во дворы, в переулки, аллеи, подземные переходы, школьные коридоры и проходы между деревьями. На самом деле, датское движение сопротивления существовало только среди детей. Датское слово «хельвью» — ад, датский. Недостаточно сильное, чтобы описать, что мне пришлось вытерпеть в школе на Серебряной улице. Девочки поджигали мне волосы свечкой, а мальчики положили мне в сапоги вонючий горячий кал, а потом с улыбкой до ушей стояли поводаль и наблюдали, как я копаюсь в раздевалке. Я приняла выражение лица зависимой нации. Гордость, гордость и еще раз гордость. И как ни в чем не бывало, погрузила ноги в датское дерьмо и вышла вон под крики всех этих Ларсов да Бьернов, ранившие как осколки стекол. Машина по обыкновению ждала меня возле школы, но я прокралась вон другим путем и дала крюк по улице Кронпринцесса гэде Мне не хотелось заморать персональную машину Исландии. Когда идешь в чужом дерьме, возникает особое ощущение. С тех пор мне трудно ходить по Копенгагенской брусчатке, я все время чувствую, как пальцы ног месят датские нечистоты. Со слезами на глазах и комом в горле величиной с лимонку я прошла вниз по Кёмбайагаде, построит через Ратушную площадь и вниз по кальве Мамы дома не было, меня встретила одна Хелли. У кухарки была большая грудь, в которую было приятно уткнуться. Сама она была малорослая, с вечно голыми руками, напоминающими душистые горячие белые батоны, не испеченные в форме, а просто поднявшиеся на противне. Лицо у нее было тоже взошедшее на дрожжах, с неизменным пропеченным выражением. Зубы сливочно белые, губы вкусные, щеки поджаристые, а веснушки на них напоминали семечки на булке. Но в тот день мне было трудно броситься в датские объятия. Мы сегодня немножко расстроились. Нет, надо же, какое несчастье. Сейчас мы пойдем в ванную и немедленно приведем все в порядок. Датский. Она обещала не рассказывать маме, что я наделала в сапоги. Никто не должен был узнать правду. Даже моя норвежская подружка Ауса. Она ходила в немецкую школу, ее приглашали на дни рождения к детям из высокопоставленных семей. Дитя Квислингов было прелестным плодом оккупации. Она была в безопасности, а я кругом неправа. Для Аусы я была слишком датской, для школы — слишком немецкой, и для всех — слишком исландской. Я всегда была какой-то неправильной. И так всю жизнь. В послевоенной Аргентине все думали, что я немка и смотрели на меня косо. В Германии все узнали, что я была в Аргентине и тоже смотрели косо. На родине я слыла нацистской, в Америке коммунистской, а во время поездки в Советский Союз меня обвинили в капиталистических симпатиях. В Исландии я была слишком заграничная, за границей слишком исландская. В Бесостадере я считалась недостаточно утонченной, Зато в Болунгарвике меня прозвали Примадонна. С женщинами я пила как мужик, с мужчинами — как барышня. С любовниками я была чересчур голодна, с мужьями — холодна. Я никуда, блин, не вписывалась, поэтому всегда находила себе новую тусовку. Я вечно была бродяжкой-одиночкой, и началось мое бегство именно в эту пору. Мое вечное бегство длинное в жизнь в младшей школе на Серебряной улице в сентябре 1940 года.